Глава девятая. «Мы действительно собираемся это сделать?» Жалобно пробормотала был, пока будущие старые девы тянулись по лесной тропинке с корзинками для пикника в руках. «Честно говоря, я думала, что все наши разговоры в раундерс в панталонах — просто пустая болтовня. Боумены никогда не болтают, особенно если речь идет о раундерс», — объявила Дейзи это было бы настоящим святотатством. «Ты любишь игры Аннабелл», — жизнерадостно добавила Лилиан, «А лучшие игры, чем Раундерс, не сыщешь на свете». «О нет, я люблю настольные игры», — возразила Аннабелл, «и предпочтительно в одежде». «Одежде придается слишком большое значение», — важно изрекла Дейзи был быстро усваивала, что ценой дружбы иногда была необходимость соглашаться на желание большинства, даже если это желание шло вразрез с ее собственным. Но, тем не менее, только сегодня утром попыталась перетянуть Эйве на свою сторону, поскольку не могла представить, что эта девушка способна раздеться до панталон и бегать в таком виде за мечом. Но, к сожалению, оказалось, что Эви упорствует в своем решении, очевидно посчитав, что таким способом скорее наберется храбрости и перестанет шарахаться от каждого куста. «Хочу больше походить на них», — заявила она Анабелл «Они такие свободные, смелые, ничего не боятся». Глядя в полное энтузиазма лицо девушки, Анабелл с тяжелым вздохом сдалась. «Ну, так и быть». Наверное, ничего такого не случится, и если, конечно, никто нас не увидит. Хотя не понимаю, зачем все это нужно. Может, это просто весело, предположила Эви. Но Аннабелл ответила красноречивым взглядом, и девушка засмеялась. Погода, естественно, оказалась на стороне сестер Боуман: безоблачное синее небо и легкий теплый ветерок. Нагруженные корзинками, все четверо шли по узкой дорожке мимо заливных лугов, усеянных красными шапочками клевера и ярко-фиолетовыми фиалками. «Не пропустите колодец желаний», — велела Лилиан. «Потом нам нужно пересечь тот луг, что на противоположной стороне дороги, и пройти прямиком через лес. У вершины холма есть еще один луг. Лакей заверил, что там никогда никого не бывает». «Но, разумеется, где же еще, как ни на вершине холма?» Без особого пыла заметила Анабелл. «Кстати, а как выглядит этот колодец? Обычное побеленное звездкой сооружение с ведром и блоком?» «Нет, просто большая грязная дыра в земле». «Вот он!» — воскликнула Дейзи, спеша к огромной яме, переполненной водой, вливавшейся туда из ближайшего ручья. «Скорее, всем нужно загадать желание. Я даже захватила булавки, которые следует туда бросить». «Как ты догадалась принести булавки?» спросила Лилиан. Дейзи лукаво улыбнулась. «Ну, вчера днем я сидела с мамой и всеми вдовами. Они шили, а я делала мяч для Раундерс». Она извлекла из корзинки кожаный мячик и гордо подняла на всеобщее обозрение. Пришлось пожертвовать парой новых лайковых перчаток, и, доложу я вам, это было нелегкой задачей. Все старые леди, затаив дыхание, следили, как я набиваю его обрезками шерсти. Наконец одна, не выдержав, подошла ко мне и спросила, что во имя Господа я делаю. Но не могла же я признаться, что это мячик для Раундерс. Мама, конечно, все поняла, но слишком смутилась, чтобы сказать правду. Поэтому я заявила, что шью подушечку для булавок». Девушки дружно захихикали. «Должно быть, она посчитала, что уродливее подушечки на свете нет», — воскликнула Лилиан. «О, кто бы в этом сомневался», — жизнерадостно согласилась Дейзи. «По-моему, она меня пожалела». Подарила пригоршню булавок, бормоча при этом что-то о бедных, невежественных, ничего не умеющих американках. С этими словами она подделала ногтем булавки и раздала девушкам. Поставив на землю корзинку, Анабелл зажала булавку двумя пальцами и закрыла глаза. Желание у нее всегда одно и неизменное — выйти замуж за аристократа. Но, как ни странно, бросая булавку в колодец, она вдруг едва слышно прошептала «Хочу выйти замуж по любви» пораженная собственным неизвестно откуда взявшимся заявлением она был долго гадала как получилось что она потратила драгоценное желание на какую-то глупость но что теперь поделать была открыла глаза и увидела что подруги с величайшей серьезностью смотрят в колодец я загадала не то желание расстроенно пожаловалась она можно я придумаю другое нет отрезала лилен Невозможно. Как только булавка брошена в колодец, считай, обратной дороги нет. «Но я не хотела бы желать ничего подобного», — запротестовала Анабель. «Не пойму, что мне взбрело в голову, но я имела в виду вовсе не это». «Не спорь, Анабель, посоветовала Эви. «Не хочешь же ты рассердить духа колодца?» «Кого, кого?» — озадаченно протянула Анабель. Эви улыбнулась. «Духа колодца, который здесь живет. Именно к нему ты обращаешься, когда загадываешь желание. Но если обозлить его, он может назначить ужасную цену за исполнение этого желания или потащит тебя за собой в колодец. Будешь жить там вечно, как его супруга». был уставилась в коричневую воду, сложила ладони рупором и громко объявила. «Тебе не стоит исполнять мое дурацкое желание. Я беру его обратно. — Не дразни его, был предупредила Дейзи. — И ради всего святого отступи от края. — Ты, кажется, суеверна? — ухмыльнулась Анабелл. Дейзи негодующе фыркнула. — Для суеверии есть веские причины, как тебе известно. И время от времени что-то дослучается с тем, кто стоит на самом краю колодца, совсем как ты. Закрыв глаза, она нахмурилась, подумала и бросила в воду булавку. «Ну вот, я загадала желание за тебя, чтобы тебе не пришлось жаловаться на зря потраченное желание. Но откуда ты узнала, чего я хочу?» «Оно пойдет тебе на пользу», — заверила Дейзи. Аннабелл театрально застонала. «Ненавижу все, что идет мне на пользу». Последовала добродушная перепалка, в которой каждая девушка высказывала предположение, что именно пойдет на пользу остальным. Наконец Лилиан велела им прекратить, поскольку они мешают ей сосредоточиться. Все замолчали, давая Лилиан и Эве время загадать желание, после чего компания пересекла лук и углубилась в лес. Вскоре они добрались до прелестного, поросшего травой и залитого солнцем луга, с одной стороны затененного гигантским дубом. Воздух был душистым и таким свежим, что она был, блаженно вздохнула. «Что это за воздух?» — шутливо пожаловалась она. «Ни угольной гари, ни уличной пыли. Слишком разрежен для жительницы Лондона, даже в легких не чувствуется». «Ну, не настолько», — заспорила Лилиан. «Время от времени ветер доносит отчетливый запах овчарни». «Неужели?» — удивилась Анабель, потянув носом. «Потому что у тебя нет носа», — объяснила Лилиан. «Прошу прощения», — притворно нахмурилась Анабель. «О, нос у тебя есть, только самый обычный. А вот у меня нос так нос. У меня просто неестественное чутье на запахе». «Дай мне любые духи, и я могу назвать все составляющие». До того, как покинуть Нью-Йорк, я даже помогала составить формулу душистого мыла для отцовской фабрики. «Как, по-твоему, духи ты сможешь создать?» — заинтересовалась Аннабелл. «Думаю, да. И превосходные», — уверенно кивнула Лилиан. Однако всякий знаток при слове «американские духи» презрительно поморщится, не говоря уже о том, что я женщина, а, следовательно, превосходство моего носа считается всеми мужчинами весьма сомнительным. Хочешь сказать, у них носы лучше, чем у женщин? Во всяком случае, они именно так и думают, — мрачно бросила Лилиан и торжественно выхватила из корзинки одеяло для пикников но довольна о мужчинах и их выдающихся частях тела. Может, посидим немного на солнце? «Тогда мы уж точно загорим», — предсказала Дейзи, с довольным вздохом плюхнувшись на край одеяла, и у мамы начнется истерический припадок. «Что такое истерический припадок?» — удивилась Аннабелл, не слышавшая доселе ни о чем подобном, и грациозно опустилась рядом с Дейзи. Если у нее начнется что-то в этом роде, пошлите за мной. Очень интересно посмотреть, как это выглядит. О, у мамы они частенько бывают, заверила Дейзи. Не беспокойся, ты все увидишь своими глазами еще до того, как все мы покинем Гэмпшир. Не стоит наедаться до игры, предупредила Лилиан, заметив, что она был приподняла крышку корзинки. И я проголодалась. Жалобно протянула она Аннабелл, заглядывая в корзинку, где лежали фрукты, сыр, паштет, несколько толстых ломтей хлеба и салаты. «Ты всегда голодна!» — засмеялась Дейзи. «Подумать только, у такой малышки и просто ненасытный аппетит!» «Это я, малышка?» — возмутилась Аннабелл. «Да если ты хотя бы на волосок выше пяти дюймов, я готова съесть эту корзинку!» «В таком случае начинай жевать!» — хихикнула Дейзи. «Во мне пять футов, один дюйм, и спасибо за внимание!» Белл, на твоем месте я не спешила бы грызть ручку корзинки», — предупредила Лилиан. «Когда портниха снимет мерки, Дейзи приподнимется на цыпочки. Бедной модистке приходится каждый раз подрезать подол очередного платья и все из-за совершенно непонятного стремления моей сестрицы отрицать тот факт, что она уродилась коротышкой. «И ничего я не коротышка», — пробормотала Дейзи. «В коротышках нет ничего таинственного, элегантного, и красивые мужчины не обращают на них внимания. Кроме того, с ними всегда обращаются как с детьми. Я отказываюсь быть коротышкой». «Ты совсем не таинственна и не элегантна», — заметила Эви, — «зато очень хорошенькая». «А ты славная и милая», — ответила Дейзи, приподнимаясь, чтобы залезть в корзинку. «Давайте пока что покормим бедняжку Аннабел. и я слышу, как у нее урчит в желудке». Девушки с энтузиазмом принялись за еду, а потом долго лежали, любуясь облаками и болтая обо всем и ни о чем. А когда на них навалилась дрема, откуда ни возьмись, появилась маленькая рыжая белка и стала подбираться ближе, рассматривая девушек блестящими черными глазками. «Незваный гость», — объявила Анабел, деликатно зевнув. Эви перекатилась на живот и бросила белке корочку хлеба. Зверек замер, приглядываясь к соблазнительному угощению, но слишком робкий, чтобы схватить хлеб, продолжал оставаться на месте. Эви наклонила голову на бок. Волосы сверкали на солнце десятками крошечных рубинов. «Бедняжка!» — тихо протянула она, бросая белки еще одну корочку. Это приземлилось на несколько дюймов ближе, и пушистый хвостик нервно дёрнулся. «Ну же, будь храбрый!» — уговаривала Эви. — Подойди и возьми. Терпеливо улыбаясь, она швырнула третью корочку, упавшую всего в нескольких дюймах от носика белки. — О, мисс Белочка! — упрекнула она. — Вы ужасная трусиха! Неужели не видите, что никто вас не тронет? Словно поняв ее слова, белка метнулась вперед, схватила хлеб и удрала. Эви, торжествующе улыбаясь, подняла голову и только сейчас заметила, что остальные, раскрыв рты, потрясенно глазеют на нее. «Что-то такое!» — смутилась она. «Понимаешь!» — воскликнула Аннабелл. «Когда ты говорила с этой белкой, то ни разу не заикнулась». «А, это!» Неожиданно застыдившись, Эви опустила глаза и поморщилась. «Сама не знаю, почему, но я не заикаюсь, когда говорю с детьми или животными». Девушки призадумались, переваривая эту удивительную новость. «И когда со мной тоже? Если и заикаешься, то гораздо меньше», — сообщила Дейзи. «И под какую категорию ты подпадаешь, дорогая? Животных или детей?» — не удержалась Лилиан. Дейзи ответила жестом, смысла которого она был не поняла. Она уже хотела спросить у Эви, почему Тани посоветуется с доктором насчет заикания, но девушка поспешно сменила тему. А где мяч, Дейзи? Если немедленно не начнем играть, я усну. Поняв, что Эви больше не хочет обсуждать свой недостаток, она был поддержала подругу. Полагаю, что если мы действительно собираемся играть, нет смысла и дальше тянуть. Пока Дейзи рылась в корзинке в поисках меча, Лилиан торжествующе подняла на всеобщее обозрение нечто, напоминающее палку с плоским концом. Смотрите, что я раздобыла, довольно объявила она. Настоящая бита! восторженно завопила Дейзи. А я думала, придется играть обычной дурацкой палкой. где ты ее нашла, Лилиан. Позаимствовала у одного из конюхов. Похоже, они при каждом удобном случае удирают, чтобы поиграть в «Раундерс». Во всяком случае, они весьма увлекаются этой игрой. «Да и кто бы на их месте не увлекался?» — риторически спросила Дейзи, расстегивая лиф. «Что-то жарковато сегодня. Как приятно сбросить всю эту груду ткани». Пока сестры разоблачались с привычными ухватками девушек, привыкших раздеваться под открытым небом, Белл и Эви нерешительно переглянулись. «Трусишь?» — пробормотала Эви. «О, Господи!» — раздраженно бросила Белл, принимаясь расстегивать платье, и поняла, что все-таки не лишена скромности, поскольку немедленно и стыдливо зарделась. Но нельзя же идти на попятной, если даже трусиха Эви готова присоединиться к мятежу против всех правил приличия. Высвободив руки из рукавов, была выпрямилась, и платье шорохом сползло к ее ногам. Оставшись в сорочке, панталонах и корсете, она ощутила приятное дуновение ветерка, охлаждавшего вспотевшее тело, и вздрогнула от удовольствия. Остальные девушки последовали ее примеру. И вскоре яркие холмики ткани улеглись на земле подобно гигантским экзотическим цветам. «Лови!» — крикнула Дейзи, бросив она был мяч. Та непроизвольным движением схватила его. Девушки направились к центру луга, перекидываясь мечом. Эви оказалась самой неловкой, хотя было ясно, что это скорее неопытность, чем неуклюжесть. А вот Анабел частенько играла с младшим братом, так что управляться с мечом было для нее не в Как странно было идти налегке, зная, что ноги не скованы тяжелыми юбками. Полагаю, так чувствуют себя мужчины. Они-то имеют право ходить в брюках. Можно почти позавидовать такой свободе, со вздохом заметила Анабел. Почти? усмехнулась Лилиан. Лично я им ужасно завидую. Ах, как было бы чудесно, если бы женщинам тоже позволяли носить брюки. Ну, мне это совсем не нравится, — покачала головой Эви. Я просто умерла бы от стыда, если бы мужчины могли видеть форму моих ног и моей... Она поколебалась, явно подыскивая слова, которыми могла бы описать интимные части женского тела и других вещей, смущенно докончила она. Твоя сорочка в прискорбном состоянии, Аннабел, откровенно заметила Лилиан. Мне в голову не пришло прислать тебе нижнее белье, хотя могла бы и додуматься. Аннабел равнодушно пожала плечами. Неважно, тем более что это единственный раз, когда кто-то увидит меня в сорочке. А Лилиан, мы с тобой безобразно близоруки. — упрекнула Дейзи сестру. — Думаю, бедняжка Анабел вытянула короткую соломинку, когда речь шла о феях-крёстных. крестных. Ничего, я не жалуюсь, — засмеялась Анабел, И, насколько мне известно, мы все едем в одной тыкве. Немного попрактиковавшись и обсудив правила Раундерс, они поставили пустые корзинки вместо столбиков ворот, и игра началась. Анабел покрепче уперлась ногами в землю на месте, обозначенном как Касл Рок. Я подам ей мяч, сообщила Дейзи, а ты, Лилиан, лови. Но у меня рука сильнее, проворчала Лилиан, тем не менее, вставая за спиной Анабел. Та, подняв биту, попыталась отбить мяч, но промахнулась, и мяч просвистел в воздухе помимо ее уха. Лилиан ловко поймала добычу. Хороший удар, похвалила Дейзи, только следи за мечом, когда он летит к тебе. Я не привыкла стоять смирно, когда в меня бросают тяжелым предметом, пошутила Анабел, размахивая битой. Сколько у меня попыток? По правилам раундерс, бьющий по мячу имеет сколько угодно попыток, пояснила Лилиан. Давай еще раз, Анабел. Только вообрази, что мяч это нос мистера Ханта. «Предпочитаю метиться в ту выпуклость, что немного пониже», — фыркнула Анабел. Дейзи подала мяч, и теперь Анабел не промахнулась. Послышался сильный шлепок, и Дейзи, восторженно вопя, помчалась за мячом. «Беги, Анабел! выдавила Лилиан, умирая от смеха. Анабел послушала подругу и с торжествующим кличем обогнула корзинки, стремясь первой попасть на Касл-Рок. Оставайся у третьего столбика, Анабель, велела Лилиан. Посмотрим, сможет ли Эви привести тебя назад в Рок. Явно набравшаяся решимости, Эви взяла биту и заняла прежнее место Анабель. Представь, что мяч — это твоя тетушка Флоренс, посоветовала Анабель, и Эви мгновенно просияла. Дейзи бросила мяч, стараясь попасть прямо в биту. Однако Эви промахнулась, и мяч упал в ладони Лилиан. Бросив его сестре, Лилиан подошла к Эви. Чуть расставь ноги и согни их в коленях, приказала она. Вот и молодец, а теперь внимательно следи за мячом, и никогда не промахнешься. К сожалению, Эви то и дело промахивалась. Красная от стыда и раздражения девушка опустила биту. это слишком сложно», — призналась она, встревоженно наморщив лоб. «Может, стоит уступить очередь кому-то из вас?» «Пожалуйста, еще несколько попыток», — заволновалась Белл, которая очень хотела, чтобы подруга хотя бы раз попала по мячу. «Мы никуда не спешим». «Не сдавайся», — поддержала Дейзи. По-моему, ты слишком сильно стараешься. Расслабься и перестань закрывать глаза, когда замахиваешься. Ты все можешь, — вторила Лилиан, откидывая со прядь темных шелковистых волос и разминая тонкие, но сильные руки. Последний ты почти поймала. Только ни на миг не отводи глаз от меча. Обреченно вздохнув, Эви поднесла биту касл рок и подняла над головой. «Я готова!» Дейзи бросила мяч, и Эви с мрачной решимостью размахнулась. Облегчение охватило Аннабелл при виде мяча, летевшего прямо на биту. Отскочив, мяч улетел в дубовую рощу. Все радостно завизжали, приветствуя столь удачный удар. Потрясенный успехом, Эви запрыгала, как девчонка. «Я сделала это! Сделала!» «Огибай корзинки!» — крикнула Белл и бросилась к Касл-Рок. Эви, довольно смеясь, обогнула импровизированное поле. Когда она подбежала к Касл-Рок, все четыре снова принялись скакать, оглашая окрестности веселыми криками. Просто так, без причин. Всего лишь потому, что они молоды, здоровы и довольны собой. Но тут был краем глаза заметила темную фигуру, быстро взбиравшуюся на холм. Господи, да это не один, а два всадника, очевидно, тоже решили отдохнуть на лугу. Кто-то едет, предупредила она, мигом положив конец празднику. Скорее, бежим за одеждой. Девушки тревожно переглянулись и в панике отступили к остаткам пикника, где лежали платья. Все. Кроме Аннабелл. Она было последовала их примеру, но тут же остановилась, сообразив, что спасаться поздно. Кто это? И каких бед еще ждать? Холодный ужас охватил ее при виде знакомых лиц. И надо же такому случиться. Лорд Уэстклифф и, что еще хуже, Саймон Хант.